Слово Николай Николаевич рассказал о некой специального типа кибернетической машине. Получая два противоположных приказа, машина заболевала ее, сотрясала дрожь. «Возможно, танец ваших пальцев, Александр Леонидович, имеет такое же происхождение». Молча, подивившись прозорливости седокудрового профессора, Анисимов, однако, с ним не разоткровенничался. Впрочем, откровенных разговоров он с молоду замкнутый давно-давно не вел, умел зажать, затаить переживания. Встреча с профессором ничего не изменила в обиходе, в распорядке жизни Анисимова. Антонина Ивановна много раз настаивала, чтобы он бросил курить, Анисимов отвечал, да-да. А в следующее посещение она опять видела красную коробку сигарет на его столе и окурки в пепельнице. Впрочем, визит Николая Николаевича не прошел совсем без следа. В домашнем кабинете Анисимова на книжней полке появился труд Соловьева общая терапия и толстенный терапевтический справочник. Раскрывал ли их когда-нибудь Анисимов, Антонина Ивановна не знала. Порой она заглядывала в домашнюю аптечку Анисимовых, находила там лекарства, которые давно выписала Александру Леонтьевичу, они покоились нетронутыми. В ответ на укоризненный взгляд Анисимов виновато улыбался. Среди множества выражений, что могли проступать в его улыбке, бывало иногда и эткое, мягкое, обезоруживающее. Вот и сейчас он сидит перед врачом на диване, жестком, неудобном, купленном словно для учреждения, Сидит, расстегнув рубаху, оголив белую подернутую слоем жирка грудь и любезно спокойно улыбается, будто не он только что свалился в обмороке. «Ничего страшного, Антонина Ивановна», — произносит он. Подвернулась нога, оступился, неудачно стукнулся. В подтверждение он потирает синяк на лбу. «Нога?» — недоверчиво переспрашивает Антонина Ивановна. Что же, посмотрим ваши ноги. Анисимов снимает свои безукоризненно начищенные, теплые на меху ботинки. С некоторых пор он плохо переносит холод. Снимает носки, обнажает стопу и голень. Ступни, как и кисти рук, тоже маленькие, почти женские. Уже несколько лет он страдает онемением нижней части ног. В артериях не прощупывается пульс, Это заболевание сосудов называется эндортериит. Происхождение эндортериита еще не выяснено медициной. Нередко это страдание связано с неумеренным курением. Анисимову трудно ходить, пошагает десяток минут и вынужден приостановиться. Трудно подолгу стоять. Антонина Ивановна с неумолимой настойчивостью дважды заставила Анисимова пройти курс лечения. Месяцами изо дня в день по утрам ему накладывали повязки со специальными мазями. Он так и уезжал на работу, где, однако, никто не подозревал, что Александр Леонич Леонидовича забинтованы ноги. Он забросил лечение, откинул бинты, когда обнаружилось, что завод «Электрометалл» не справляется с заданием правительства выплавить особую жаростойкую сталь для реактивных двигателей. Отложив все другие дела, Анисимов поехал на завод. Там, переминаясь ноги на ногу, не разрешив себе даже чувствовать боль, он, председатель комитета, инженер-прокатчик, часами простаивал на рабочей площадке печи, следя с сначала до конца за ходом очередной плавки. Каждый вечер он проводил оперативки, учинял перекрестные допросы, докапываясь до сути, до некоего ускользающего икса. И спустя три недели вернулся в Москву с рапортом. Исполнена задача, поставленная свыше. Получено льется из печи новая, еще небывалая, жароупорная сталь. Но свою фамилию вычеркнул из списка тех, кто был представлен Министерством государственной премии за эту работу. Нетерпимо пресекая попытки подчиненных ему крупных начальствующих лиц, от министров и до директоров, как-либо не по праву пристроиться, примазаться, Анисимов в таких случаях не стеснялся в выражениях, к открытиям, изобретениям, усовершенствованиям, которые выдвигались на премию, он не позволил и себе стать лауреатом.